Эпилог. Сегодня наша ежегодная встреча. Мы встречаемся у скамьи перед роддомом, на которой по-прежнему вырезаны имена. Наши и наших детей. Я появляюсь одновременно с Лейлой и Мохамедом, руки мужа и жены заняты пакетами. «Опять напекла угощение на всю округу», — со смехом восклицаю я. «Ну, прямо-таки, на всех не хватит, больше испечь не успела». Вчера Инес подкинула мне близнецов на весь день. и Я говорила, что Суан станет отцом. Я поздравляю подругу и сообщаю о беременности Шарлин. Она стискивает меня в объятиях, едва не перекрыв кровоток. Мне кажется, с годами Лейла становится еще энергичнее. Она воспитала тройняшек, и каждый занимался как минимум одним видом спорта и играл на одном музыкальном инструменте. Этой женщине 55, но внуки за ней не поспевают. Приходит Фредерик с Алисой. Я счастлива видеть их вместе. В прошлом году он был один. Семья переживала турбуленцию. Но на моем дне рождения я узнала, что они решили дать друг другу второй шанс. Как дети, интересуется Лейла, обнимая их. Маэль в мае выходит замуж, а Мило, как всегда, дом, две работы, две подружки. «Мы так его хотели, что оставим при себе до пятидесяти лет», — смеётся Фредерик. «А вот и София. Её сопровождает Алексис. Они встретились через два года после нашей неонатологической эпопеи и родили двух мальчиков и девочку. София объезжает тротуар и ворчит. Может, я еще доживу до тротуаров, пригодных для инвалидов?» Её сын Климан улыбается нам из кресла на колёсах. «Как всегда». Он не видит, не говорит. Неизвестно, что он понимает, но этот молодой человек — урок окружающим. Софи никогда с ним не расстается, берет его с собой на рынок, в бассейн, рестораны, путешествия. «Думаю, он счастлив», — часто тихонько произносит она. Они оба счастливы. Софи подходит поцеловаться, свирепо щурясь. «Всё ещё боишься меня?» «Нет, теперь я слишком хорошо тебя знаю». Она хмурится и достает из кармана нож. А вдруг нет? Все смеются, я в том числе, хотя на мгновение ее мрачный взгляд производит прежнее впечатление. Я смотрю на друзей, на имена на спинке скамьи, на высокое белое здание и вспоминаю первые шаги Шарлин. Первые слова Тома, сватовство их отца, постер с видом биорица, подаренный моим папой, улыбку моей мамы и едва не задыхаюсь от счастья. Счастливые моменты проходят, но не исчезают. Где-то там, внутри нас, они длятся вечно. Их зовут воспоминаниями.